Глава 18. Влас По смерти председателя Маркела островом стал править председатель Влас. Сей был сыном пасечника и имел два класса церковно-приходской школы. Став телохранителем, Маркела возвысился, но не возгордился. Вообще говоря, несмотря на грозную свою службу, человеком злым он не был и подлым не был. Разглядев во Власе эти черты, председатель Маркел приблизил его к себе и доверял только ему, и не вина Власу в том, что в ответственную минуту он вращал голову председателя не в ту сторону. Жители острова, зная Власа как начальника охраны, ожидали, что по его вступлению в должность судьбу Маркела разделят многие. Влас же, наученный горьким опытом, был теперь осторожен, и головы сворачивал лишь в случаях крайней нужды. Более того, он несколько улучшил условия проживания перемещенных в лагерь лиц и даже увеличил им довольствие. В лето двадцать восьмое Великой островной революции жена Власа Глафира родила ему дочь. По воспоминания о детстве, проведенном председателем на пасеке, девицу нарекли милисой Дитя оказалось необычайно бодрым, много ело, много кричало и выбрасывало из люльки игрушки. Глафира и Влас умилялись дитяти, чей первый зуб был отмечен государственным салютом в один залп. Последующие зубы отмечались, соответственно, двумя, тремя и более залпами. Количество залпов естественным образом возрастало, И это знаменовало возрастание трудностей кормилец, которых ребенок кусал за грудь. Число зубов оснем залпов увеличивалось с невиданной скоростью. Когда же число залпов дошло до тридцати шести, граждане острова не скрывали своего удивления. Но белозубая улыбка Мелиссы была столь обвражительна, что незначительный переизбыток зубов у ребенка никого не беспокоил. В лето тридцать пятой революции председатель острова, в отличие от своих предшественников, обратился к вопросам культуры. На встрече с писателями он расспрашивал, как в современной словесности отражена тема пчел. Услышав, что пчелы до сих пор обойдены вниманием писателей, Влас огорчился и вкратце рассказал собравшимся о трудолюбии пчел их отношении к женщине и матери, а также об обкуривании ульев. По окончании рассказа зал пришел в невероятное возбуждение. Особое впечатление произвело на всех заключительное власово высказывание «Пчела — всем нам учитель». Эти четыре простых вроде бы слова исчерпывающе определили роль пчелы в становлении всякого пишущего. Поодушевленные выступлением председателя — Присутствующие заверили его, что дореволюционное отношение к пчеле отныне коренным образом изменится. В лету 37-й Великой островной революции в университете был открыт факультет пчеловодства. В том же году вышел первый том семейной хроники «Улей». Издание предполагалось многотомным, поскольку по первоначальному замыслу в нем должны были предстать литературные портреты всех пчел «Улья», Посвященный отдельным особям тома, надлежало распределить между писателями острова. Когда же выяснилось, что улей населяет в среднем шестьдесят-восемьдесят тысяч полосатых тружениц, было решено сосредоточиться на самых интересных судьбах. Парфейний. Съемки должны были начаться еще позавчера, но уже третий день льет дождь. Мы сидим на вилле без прогулок. И иногда выходим на крытую веранду и слушаем, как дождь барабанит по тенту. Время от времени появляется один из работников виллы и Т-образным приспособлением поднимает провисший под тяжестью воды навес. Легким водопадом вода обрушивается в каменный желоб. Нет в этом ничего особенного, но даже такую картинку жаль было бы потерять навсегда. Сколько еще нам будет дано слушать дождь? Наблюдать водовороты в жолобе. За свою безразмерную жизнь мы видели все столько раз, что оплакивать прощание с этим как-то даже неловко. Странно устроен человек. Чем больше он получает, тем большего ему хочется. Вчера за ужином еще раз встречались с Артемием. Пользуясь отсутствием Леклера, долго беседовали. Артемий спросил меня, в чем, на мой взгляд, главное различие между средневековыми людьми и нынешними? Мой взгляд. Он все более затуманивается, и тут уж ничего не поделаешь. Может быть, в ощущении времени, отвечаю. Там оно замедленное, как в подводной съемке, мерцающее, то время, то вечность. А как вы ощущаете время сейчас? Как тогдашнее... или как нынешнее, сейчас, как тогдашнее, из которого выкачали всю вечность. Дождь за окном усиливается, и стекло становится матовым. «Значит, вы чувствуете себя здесь чужим?» «Да нет», — отвечаю, — «пожалуй, нет. Я бы чувствовал себя чужим, если бы, скажем, перепрыгнул из того времени в это». Если бы у меня, как у хроники, отобрали 150 лет, но ведь все годы, вплоть до нынешнего, я прожил, что называется, без перерыва. Понимаю, от чего хронисты так боялись, что часть времени затеряется. от Отчего так ценили непрерывность? Считали каждое царствование, чтобы на пройденном пути не образовалось ни одной пропасти, даже трещины, чтобы не было. Иначе нет единства истории». И одна часть твоя там, а другая здесь. В основном, конечно, там. Простите, я вас уже замучил. Артемий кладет ладонь на руку Ксении. Чему учит долголетие? Поверх его ладони Ксения кладет свою. Три уровня взаимной симпатии. Учит тому, что все повторяется. В том или ином виде. Она задумывается на минуту. Учит ждать бед. Их так много. В юности этого не понимаешь, а в какой-то момент становится страшно жить. И чем дальше, замечаю, тем страшнее. Старческое слабоумие — не защита ли это? Не милость ли? За столом появляется Леклер и интересуется, о чем мы говорим. «О жизни?» — узкая тема. Смеется, ему накладывают салат. «О жизни?» В нашей, вызывающей длинной, поместилось такое количество других жизней, что как-то неудобно и говорить. Мы наблюдали, как они проходят, каждая из них. Он еще вчера юный, тонкий, быстрый, хохотал, подпрыгнув, срывал на ходу с дерева яблоко, рассказывал о новой любви, передразнивал торговку рыбой, а сегодня, пожалуйста, толстый, седой, хотя все еще крепкий и все еще что-то рассказывает. Через день узнаешь? Нет его больше. Молчит. Она причесывалась в фое перед началом спектакля. Кладя расческу в сумочку, улыбалась кому-то в зеркале. Проходила на свое место сквозь заполненный уже ряд кресел, и все поочередно вставали, и волна духов предшествовала ей. Сев в кресло, движением руки отбрасывала волосы, говорила быстро и взволнованно. Теперь тоже молчит. И многие сотни виденных нами молчат. Жили по-разному, а безмолвствуют одинаково. Сколько у нас было встреч и прощаний, даров и потерь. Встречая дорогого человека, еще ведь не знаешь, что он дар, что спутник жизни твоей. Но когда прощаешься, то понятно, что великая потеря. Так что потерь получается больше. Помним все лица, что мы успели полюбить, все слова, голоса, жесты. Мы со столькими простились, что прощание стало нашим основным занятием. А они все уходили и уходили, всякий раз оставляя нас в нашем одиночестве. В одиночестве! сказал бы я. Вышедший тома о пчелах власт читал с неослабным вниманием. Похвалив писательский труд, председатель высказал замечание. Острый глаз пчеловода заметил, что в третьем томе писатель перепутал дух пчел и приписал одной то, что выпало на долю другой. В шестом томе внешность одной и той же героини в начале и в конце описывалась по-разному. В первом случае говорилось, что пчела была хороша собой. До самых седин у нее были стройные лапки и упругие крылья. Во втором же случае сообщалось, что означенная особь была с детства хромой, неопрятной, а на усиках ее всегда висели остатки цветочной пыльцы. С течением времени она стала все чаще прикладываться к нектару, обрюзгла и прожила жизнь с трутнями. Опустившись, больше не летала, но лениво ползала по крышке Улья. В седьмом томе неприятие Власа вызвало упоминание о бассиной талии неких обитательниц Улья. Таковое выражение говорило о слабом развлечении, пишущим пчел и ос, Но все же, несмотря на отдельные промахи, трудом островных писателей председатель остался доволен. Чтение этих книг открыло для власа волшебный мир островной словесности. Случилось неожиданное, Из читателя он вдруг превратился в писателя. Позабывший за годы борьбы грамматику, своеручно писать председатель избегал. При нем всегда находился списец, в точности записывавший произнесенное. Заметив на лице правителя меланхолическое выражение, Песец немедленно доставал висевшую пояса чернильницу, а также перо и бумагу, ибо знал, что сейчас начнется его работа. Не сказать, чтобы речь председателя текла полноводной рекой. Подобно горному ручью, она была скудна и прерывистая. В ней слышалось громыхание камней и гул порогов. «Отец говорил, — пчела наш предок». а была в почете еще египтян говорил когда люди умирали изо рта вылетала пчела душа значит вылетала душа понимаете а фараон назывался повелителем пчел я бы тоже так назывался красиво да а жарят больно Я же в одной рубашке ходил, и то ж босиком, но вот однажды они меня чуть не закусали до смерти, да, отец подоспел. Кричу ему, могли ведь до смерти закусать, а он были бы правы, ты, говорит, пчелу не чувствуешь. В лето сорок пятая Великой Островной Революции Лас принял новый титул «Повелитель пчел». Это именование возвышало островитян, ибо все на острове от мала до велика знали, что означает образ пчелы. Но смысл нового титула был не только образным. К этому времени значительная часть населения острова уже занималась пчеловодством. Мед, воск, прополис, а также цветочная пыльца, мачное молочко, пчелиный яд, трудневый расплод, перга, подмор и забрус вывозились на большую землю в огромных количествах и превратились в важную статью государственного дохода. Статья эта, однако, без остатка тратилась на приобретение всех прочих товаров, поскольку почти ничего иного на острове не производилось». В то же лето дочь повелителя пчел милиса убежала из дому, оставив записку, чтобы ее не искали. Вопреки воле дочери своей, Влас распорядился девицу разыскать. В течение двух месяцев островной войск прочесывала лес, потому как повелителю казалось, что беглянка могла укрыться именно там. «Все сбегают в лес». — сказал тогда Влас, вспомня о том, что так поступали покинувшие пасеку пчелиные семьи. И хотя жена Власова Глофира, зная дочь, говорила, что в лесу, ввиду отсутствия увеселений ее искать не стоит, возражать повелителю пчел никто не посмел. И лису искали в лесу. Дочь Власа обнаружилась, однако же, в городе, откуда, как выяснилось, и не уезжала. Сойдясь со знаменитым фокусником Вольдемаром, она скрывалась в его доме. Принимая гостей, Вольдемар прятал Мелиссу в ящике для распиливания помощниц. Выяснилось также, что в одну из ночей влюбленная пара венчалась в храме Светлого Будущего. Введя в заблуждение храмовых стражей, Мелисса сообщила им, что венчание — воля отца. Брачующиеся трижды обошли вокруг аналоя, поцеловали портрет председателя Касьяна и отбыли вы свояси. Узнав о случившемся, повелитель был вне себя, но сделать уже ничего не мог. Кроме того, он все-таки был рад, что блудная дочь вернулась. Наконец, Влас просто побаивался своей дочери, и когда-то попросила его не жужжать, и он умиротворился. С течением лет. Семейная хроника Улей пополнилась множеством новых томов. Ради чтения хроники повелителю пчел пришлось отказаться от многих государственных обязанностей. Влас, испытывавший прежде влечение иконоземным книгам, вересковый мед, со временем убедился в том, что нет ничего лучше отечественной словесности. Литература мировая... Казалось ему чем то поверхностным не касавшимся животрепещущего последним разочарованием повелителя стала книга восковая персона из которой воски ничего нового не узнал примерно в это же время он перестал листать подшивки северные пчелы и сосредоточился исключительно на улье в лето сорок революции Храм Светлого Будущего был переименован в Храм Революционного Роя и подвергнут реставрации. Повелитель пчел не забыл о тайно своей дочери, и реставрация была не лишена ожесточенности. Вместе с тем, подчеркивая преемственность в отношении предшественников, Вас не стал удалять их портретов, велел лишь изобразить их в виде пчел. На единственной стене, оставшейся свободной, Развернули панораму борьбы пчел с медведями. С особой подробностью были отражены подвиги пчел-разведчиц, бесстрашно внедрявшихся в логово врага и предупреждавших рой об опасности. Ксения. Хорошей погоды пришлось ждать четыре дня. Сегодня я проснулась на рассвете и первой поняла, что день будет солнечным. Оранжевый шар, словно наверстывая упущенное, возник из воды в течение пары минут. Я читала на балконе, поглядывая на него. Шар продолжал подниматься, но уже не так быстро. В десять часов мы были на съемочной площадке. И там я увидела себя восьмилетнюю. Светленькая девочка, не по-детски тонкое лицо. Звучала песня «Волосы твои». сжатая пшеница. Нет, пшеница, которой не коснулся серп Забыла. А дальше, значит, глаза твои, как утреннее небо. Песня не описывала никого конкретно. Была одна на всех. А все старались соответствовать. Просторная шерстяная туника. Под ней тонкая холщовая рубаха. Застегнутый на несколько пуговиц стоячий шелковый воротник. Орнамент золотого шитья. Жемчужная обнись. По верхнему краю красная тофта, такой вот воротник. Внутри для прочности полоска бересты. Береста страдания моего. Как же она мне мешала, сдавливая горло. Воротник казался живым существом, которое меня когда-нибудь задушит. Подхожу к девочке Ксении. Настоящего ее имени не знаю, да и не хочу знать. Потому что подхожу к себе самой. Расстегиваю две верхние пуговицы ее воротника. Так лучше? Лучше, мадам. Костюмерша, вдохнув, просит, кого застегнуть воротник, любимое занятие тетушки Клавдии. Поясняет присутствующим, что пуговицы в средневековье должны были быть застегнуты, не смотрит ни на кого в отдельности. Довожу до ее сведения, что я в средневековье пуговиц не застегивала. Костюмерша вежливо кивает, она сделала все, что могла. Вот Ксения идет, глядя прямо перед собой. Слева, параллельно ее движению, по рельсам скользит камера. Справа, на фоне моря, молочница, мельник, кузнец и рыбник. В одном строю впечатляющий неестественный кадр. Щербатые зубы, крючковатые носы. Узловатыми пальцами чешут щетину щек. Все, кроме молочницы. Движение девочки бесконечно. Стоящие поворачивают головы вслед Ксении. Она устраивает смотр «Средневековью». Волосы ее — сжатая пшеница. Возникает, словно из моря, тетушка Клавдия. Это ее манера. «Ты из таинственных глубин?» — спрашивает девочка. За шумом прибоя Клавдия ее не слышит. Переваливается, как гусыня, то и дело останавливаясь, чтобы отдышаться. Камера следует за ней, захватывая холмы на горизонте. Синева и неподвижность. Два холма тетиного зада напротив — в неспешном могучем движении. Подобрав подол, Клавдия бредет по щиколотку в воде. Ксения резко оборачивается и кричит. «Нож!» Наши с ней голоса сливаются в одном крике. На лице Клавдии растерянность. Все оборачиваются в ту сторону, куда полетел крик. «Там только синее небо, как глаза твои!» «Мои!» «У меня схватывает сердце!» Два врача ведут меня к машине скорой помощи, укладывают на носилки. Парфений... Где Парфений? Чувствую его прикосновение, он сидит у меня в ногах. Машина медленно трогается с места. Удивляя историков языка, мой вопрос к Клавдии о ее ногах звучит уже без нас. Приступ постепенно ослабевает. Мы едем не в больницу, на виллу. У Артемия хороший врач. За ужином Жан-Мари спрашивает, стало ли мне лучше. Артемий что-то задумчиво рисует на салфетке. Да, стало лучше. А было совсем хорошо. Несколько мгновений я жила в детстве. А теперь волосы мои, снег, а глаза мои... На что похожи мои глаза? Очень красивая девочка, говорю. Я такой не была. Была пухлой и розовощекой. Чувствую на себе взгляд Артемия. Рисуя, он смотрит то на меня, то на салфетку. Тогда были другие представления о красоте. жан Мари снимает в соответствии с нынешними. Чтобы зрителю было понятно, почему князь Парфений так сильно любит вас, смеется Леклер. А главное, так долго. Через стол Артемий передает мне салфетку с моим портретом. Рассматриваю себя. На удивление, хороший рисунок. Волосы мои белы, как снег. Глаза мои, как пепел. «Это сорок девятой революции, почил брат Галактион. Незадолго до своей кончины он благословил меня, раба Божия Иннокентия, на продолжение хроники. Это стало моим послушанием, ибо запечатлевать времена и события должно до тех пор, пока не прекратит их Господь». В то же лето возвысилась дочь Власа милиса Для нее была учреждена должность комиссарши по делам пчел. В далеких от нас державах должность, может, и не первостепенная, но здесь она значила многое, и на острове это понимали все. Уже не первый год шла молва, что повелитель пчел давно никем не повелевает и все больше замыкается в себе, отстраняясь от государственных дел». Назначение милисы стало явным тому подтверждением. Рассказывали также, что Влас велел сшить себе костюм трутня и ходит в нем, волоча крылья, по дворцу. Ночью же, мол, залезает в сооруженные в спальне соты и понуждает Глафиру делать то же самое, говоря, что без пчелиной матки улей не улей. На торжественных приемах, где повелитель пчел все еще должен был присутствовать, он нет-нет, да и переходил. жужжание, и всем было ясно, что в таком ему настроении управлять государством ему все сложнее. Мелиссу многие теперь называли единоличной правительницей острова. В действительности же власть разделил с ней ее загадочный супруг Вальдемар, назначенный министром развития и фокусов. Он держался в настоящем смысле слова в тени, никак не обозначая своего присутствия. Когда же в нем возникала надобность, ни раз и ни два появлялся он из цилиндра под хлопанье голубиных крыльев. Ульдемар давно уже не распиливал помощниц. Это занятие он перенес на островную казну. Особенность его фокусов состояла в том, что, исчезнув однажды, денежные средства больше не появлялись, и если прежде брелоки, часы купюры. неизменно возвращались их владельцам, то теперь все изменилось. Почтенную публику Вальдемар поражал искусством исчезновения. Он предлагал ей следить за руками, но это оказалось делом бесполезным. Столь велик был дар этого человека». В короткое время бесследно растаяло армейское жалование, деньги на ремонт дорог и даже главная статья островных расходов — средства на содержание пчел. В лето пятидесятой Великой островной революции были учреждены большие торжества, поскольку праздновался юбилей прихода светлого будущего к памятному событию, Мелисса распорядилась выпустить памятную же монету. На одной стороне монеты был выбит профиль председателя Касьяна, на другой — повелитель влас, выпускающий пчелу. Такая монета была вручена каждому гражданину острова. В день юбилея главная площадь, а также прилегающие улицы были заполнены народом. С полдневным ударом пушки на балконе дворца... В новеньком Трутневом облачении появился повелитель влас. По одну сторону от него встала комиссарша по делам пчел Мелисса, а по другую — министр развития и фокусов Вальдемар. Первым выступил Вальдемар, сказавший, что страна встречает пятидесятилетие Великой Революции новыми достижениями и победами. И хотя развитие несколько замедлилось, не забывайте, что мы ведем войну с Францией. В области фокусов государство достигло невиданных ранее высот. В подтверждение сказанному, министр предложил собравшимся достать юбилейные монеты и положить на ладони. «Следите за руками», — сказал Вольдемар, Он щелкнул пальцами, достал из цилиндра голубя. и в то же самое мгновение монеты с ладоней присутствующих исчезли. Аплодисментов не последовало. — Открою вам небольшой секрет, — улыбнулся министр. — Вы следили за моими руками, а надо было за своими. Несмотря на частичное объяснение фокуса, монеты к владельцам не вернулись. Вслед за Вальдемаром... Слово взяла Мелиса, отметив, что со дня наступления светлого будущего страна прошла славный путь. Комиссарша призвала сограждан осмыслить его, с тем, чтобы следовать к новым высотам. На сих словах повелитель пчел взмахнул крыльями и зажужжал. Мелиса же кивнула, как бы поддерживая отца о стремлении вверх. За истекшие пятьдесят лет. Светлое будущее успело стать прошлым, продолжала Мелиса. Таково свойство времени? Иные могут сказать, что это прошлое, а также и настоящее, не столь светлы, как хотелось бы, считаю нужным напомнить всем, что Великая Революция обещала светлое будущее и обещание свое сдержало. милиса обвела толпу долгим взглядом. Будущее... а прежнему остается светлым. Площадь огласилась овациями. Они усилились, когда к перилам балкона подошел повелитель пчел. Шевеля крыльями, влас внимал реву толпы и улыбался, никогда еще он не видел столь многочисленного роя. В этом мгновение солнце вышло из-за туч, и повелитель поднял к нему руки. Челе свойственно стремиться к солнцу, провозгласил он на редкость унятно. Островитяне, давно уже не слышавшие от повелителя членораздельной речи, отозвались новыми овациями. Неожиданно ловко влас перекинул ногу через перила и крикнул: Летим, взмыв над площадью, слово засверкало на солнце. Прежде чем оно растворилось в небесах, Влас сделал шаг в воздушное пространство. Мелисса и Ульдемар бросились к нему, но было поздно. Полет Власа был недолг. Счастливое жужжание летящего оборвал глухой шлепок. Перегнувшись через перила, на мраморных ступенях дворца комиссарша и министр увидели мертвое тело повелителя — пчел.